Глава двадцать первая Когда Дин явился ко мне утром, разбудить для бега, я чуть не уволил его. Старик совершенно не желает слушать никаких доводов. В этом отношении он даже более безжалостен, чем мама. «Раз вы начали, то следует довести дело до конца», — заявил он. «Вы будете бегать. Будете бегать ежедневно». Гром был мумбла прочь в прук. Уходите прократа мрыкра брык. Примерно так я объяснил ему своё отношение к физическим упражнениям любого рода. Гарот сражался как лев, пока Дин не отправился за ледяной водой. Сквозь узкую щелочку между веками начал пробиваться свет. Всё-таки он добился своего. Проклятый дрыгер брыгер. Ну и ладно. Не так уж мне и хотелось спать. Когда я спотыкаясь дотащился до кухни, там оказалась Карла Линдо. В воздухе от её присутствия уже успело зрядно накалиться. Я проворчал нечто вроде приветствия. Он всегда так светел и радостен по утрам. Что же? Сегодня он оживлён как никогда, ответил ей Динд. Спасибо, старина. Он поставил для меня на стол чай с мёдом и вернулся к плите на которой жарился бекон и пеклись бисквиты, распространяя божественный аромат. Я сообразил, что Дин не уходил домой. Никакого смысла, слишком мало времени для сна. Его племянницы к этому привыкли. Теперь они знают, что я веду какое-то дело. Только бы они не попытались использовать его отсутствие в качестве предлога для визита ко мне. Я представил, как они начнут слоняться по дому, упутавшись под ногами строем мне глазки и пугая всех своим уродством. Отхлебнув чая, я впирился в туман, целиком заполнявший мой череп. Карла Линдо молча и довольно мрачно взирала на меня. Боюсь, её вера в Гарота дала трещину. Если вы уже сообразили, что утро не самое лучшее для меня время, то вы правы. Я давно жду, что какой-нибудь гений найдёт способ отменить это время суток. К сожалению, утро частенько определяет весь дальнейший ход дня. Как вы себя чувствуете? Наконец-то поинтересовалась Карла Линдо в синем и чёрном цвете. Я получил одни синяки на другие. Действительно, одеваясь, я увидел, что являю собой печальную картину. Мне доводилось видеть покойников в более приличном состоянии. Дин снял с плиты бисквиты И возрузил противень на стол. Вам бы изыскать способ поменяться ролями с его милостью. Он бы отправился на воздух побегать, а вы бы наслаждались покоем в доме. По утрам Дин всегда имеет передо мной преимущество, отыгрываясь, зная, что мои мозги пребывают в пролечье. Я мог бы, конечно, пригрозить отправить его на поиски новой работы, но это была бы пустая угроза. Старик играет не по правилам, став незаменимым. Вам удалось что-нибудь узнать вчера вечером? спросил он, подавая бекон. Да. Этот торнадо умеет загребать одним веслом. Я рассказал ему всё. Не думаю, что она убила того человека, ухмыляясь, заметил он. Нет, в мире лучшего судьи человеческих характеров, чем этот старец, сказал я Карли Линдо. Но ведь кто-то послал бельчонка в землю обетованную и этого типа Блейна тоже. Карла Линдов встряпенулась. Казалось, она была потрясена. Кто-то прикончил его, сорвал дверь и разметал жилище. Из-за книги. Думаю, что так. Проклятье. Теперь она снова в её руках. Вскочив со стула, мисс Рамода принялась мерить кухню шагами. Я был ещё настолько погружён в утренний туман, это зрелище не привлекло моего внимания. Что теперь делать? Папочка так на меня рассчитывал. Ну успокойся, любовь моя. Нет, я не прав. Когда она вот так возбуждённо расхаживает, взглянуть есть на что? Тот, кто это сделал, книга не нашёл. Если, конечно, эти типы искали именно книгу. Они всё ещё копались в комнате, когда их прервали. Значит, это значит Что в книге там не было? Карла Линдо, сердце моё, будь и так добры сядьте. Вы не даёте мне сосредоточиться. Вот так лучше. Вы уверены, что сказали мне всё? Вы не скрыли ничего такого, что привнесло бы в события хотя бы минимальный смысл? Она посмотрела на меня огромными глазами, полными страдания, и отрицательно покачала головой. Однако я сомневался, что она говорит правду. Быть может, в её представлении это и было правдой, единственной версией. Но я просто уверен, что за всем происходящим скрывается что-то ещё. После завтрака мой взгляд на мир обычно становится светлее. Я даже с улыбкой на роже начинал в последнее время свою утреннюю пробежку. Но сегодняшнее утро похоже исключение. Моё настроение стало ещё мрачнее. Я даже бросил завтракать. Когда я резко поднялся из-за стола, Карла Линдо все еще продолжала насыщаться. Интересно, куда у этих малышек все влезает? «Отправляюсь к самому», — возвестил я и вышел. Дин выглядел оскорбленным, как будто я позволил себе высказать что-то непотребное в адрес его «Стрепни». Войдя к покойнику, я вовсе не лучился радостью буркнув что-то вместо приветствия, я спросил: "Ты не дрыгнешь?" "О нет, славный барец сил тьмы, не дрыгну." "Что?" Попытка, видимо, безуспешная, вывести тебя из состояния печали. Дальнейшие попытки я оставляю из-за их безнадёжности. "Поведай мне о событиях прошлого вечера." "Я всё рассказал," не упустив ни единой подробности, закончил я словами: готов выслушать любые предложения. Хотя больше всего мне хотелось запереться в доме и ждать, не отвечая на стук, пока наш мир не исправится сам по себе. Вряд ли это практичная идея, Гарет. Согласен, смерть Блейна неудача для нас. Однако я разделяю твой вывод о том, что убийцы вряд ли завладели книгой видений. Если, конечно, мистер Садлер и мистер Краск были правдевы с тобой до конца. А? В своём красноречии я был готов сравниться с Рохлей. Полагаю, что чёда Контагью был бы очень заинтересован в книге, если бы знал о её возможностях и могуществе. Очень, очень заинтересован. Учитывая его физическое состояние. А. Готово. Я в компании Рохли. Думай проблиск нетерпения. Мы уже обсуждали эту проблему. Да, чёрт побери. Да. Если что до узнает, на что способна книга призраков, он начнёт гоняться за ней как наркоман крысюк за травкой. Готов спорить? Среди ста страниц нет ни единой с образом престарелого калеки в инвалидном кресле. Чодо снова сможет стать юным, сможет отплясывать на свадьбах и похоронах, главным образом на похоронах. Он снова сможет гоняться за девками и будет кое-на-что способен, когда догонит, не говоря уж о том, какую пользу сможет принести книга его бизнесу. Да, Чодо и книга несовместимы. Я все понял, весельчак. Медленно, с трудом, но понял. Отлично. И так ты явился за советом, что делать дальше, желая избежать умственных усилий, связанных с принятием самостоятельных решений. Что ж, тогда слушай. Во-первых, постарайся как можно реже вступать в контакт с людьми чёда. Попытайся создать впечатление, что ты утратил интерес к делам. Для того, чтобы это выглядело убедительнее, я рекомендую тебе навестить мисс Тейт. Обнаружив, что ее здоровье идет на поправку, ты получишь возможность объявить о потере заинтересованности в продолжении расследования. Сделай это сразу же после утренней пробежки. Какой пробежки? Мне стало как-то не по себе. Поднялся шумный спор о том, есть ли необходимость продолжать программу тренировок. Последнее слово осталось за ним. Он сумел переупрямить меня только потому, что у него больше времени. Жмурик, если пожелает, может вести спорт до конца моих дней. Во-вторых, ты должен встретиться с женщиной по имени Торнадо. Свидание с её работодателем может оказаться весьма полезным или смертельным. Пока мы не знаем, кто он. И каким образом вписывается в общую картину? Сам факт его существования может оказаться аргументом в пользу твоего в целом слабо обоснованного предположения о наличии третьей стороны, заинтересованной в книге видений. Ничего не могу от него скрыть. Я-то полагал, что сумел далеко и хитроумно упрятать эту мысль. Когда он продолжил Я почувствовал, как он самодовольно торжествует. Есть ещё две заслуживающие дополнительного внимания проблемы. Если позволит время, следует выяснить о передвижениях и контактах Блейна до того, как его постигла неприятность. Кроме того, необходимо узнать местонахождение нашего друга мистера Дотца. Я почувствовал, что покойника волнует отсутствие Морли. Я тоже начинал слегка нервничать. Некоторое время его никто не видел. Просто так он не исчез бы. Если, конечно, не ушёл в подполье, выполняя очередной контракт или не имел серьёзных оснований опасаться за состояние своего здоровья. Оставалось надеяться, что его здоровье ещё не потерпело катастрофических изменений. Вообще-то беспокоиться было рановато. Доц исчез из поля зрения не очень давно. Возможно, он вообще никуда не девался, просто отсутствовал, когда я к нему забегал. Нет закона, обязывающего его сидеть дома и ждать, когда я появлюсь. Не исключено. Но и в этом случае я загляну к нему. Всё это означало ещё один полный рабочий день. Я ожидал его с таким же энтузиазмом, как мог ожидать появления артрита. «Отправляйся. Соверши пробежку. Навести мисс Стейт. Посети заведение мистера Дотца. Не опаздывай к ланчу. Тем временем я проинтервьюирую мисс Рамаду и подготовлю новые предложения». «Обязательно подготовит. Не исключено, что предложит пробежаться до Кантарда и обратно». «Ах да! Конечно. Спасибо, что напомнил. Прислушайся к тому...» Что говорят о славе дуралейники? Я жду сообщений о важных событиях. Неужели он увидел что-то такое, что другие не заметили? Не исключено. В конце концов, удалось же ему предсказать мятеж дуралейника. Надо же завести себе такое хобби. Почему просто не коллекционировать монеты, бывшие в употреблении гвозди или что-то в этом роде? И ради его прихоти? придётся побродить дополнительно. Я вернулся в кухню выпить ещё чашечку чая. Завтрак начал оказывать на меня своё действие. Теперь я несколько лучше мог оценить достоинство Карл-Лендо. Я проявил снисхождение, когда Дин начал бубнить, что я верчусь у него под ногами. Старикан почему-то не говорил ничего подобного Карл-Лендо. А ведь мог же? Он молчал, хотя не терпит, когда ему помогают. По его мнению, Любая помощь нарушает установленный порядок вещей. Но ну, я пошёл заниматься самоистязанием. Похоже, мои слова никого не тронули.